Граник. Река Граник, которая была суждена остаться навсегда в человеческой памяти, невелика. Зарождаясь в вершинах горы Ида, она с игровой шумом и с блеском сбегает в узкую прибрежную долину. Здесь она становится спокойнее, глубже, не торопясь пересекает побережье и впадает в синие воды Пропантиды. За Граником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 Следом двигалось войско. Мчались отряды всадников — конница Македонская и Фессалийская. Всадники были в шлемах, в панцирях, с копьями, с мечами при бедре. Ровным шагом шли пешие, тяжеловооруженные войска — пэдзеттеры. Это почетное название царь Филипп дал своим македонским фалангам. Лес длинных копий, сарис, покачивался над их шлемами. Под их тяжкой поступью гудела земля.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 отомстить персам за оскорбленную честь Эллады, за поругание ее богов. Но они хорошо знали, что идут добывать новые земли для своих новых колоний, и это придавало им отваги и рвения. Впереди войско, на вороном коне ехал Александр, царь Македонский. Он, молодой полководец, умел уже побеждать. Войска помнили, как в свои шестнадцать лет Он разбил гетов и трибалов, как потом взял неприступную крепость Пелей, как в сражении при Хиронее положил на поле битвы фиванский священный отряд, а после разорил фивы. Но все эти победы македоняне добывали на своей земле в боях с эленами или с полудикими племенами гетов и трибалов. У тех и войска были не так многочислены, да и Македония у македонин была рядом, за спиной.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 Персы укрепятся в своем могуществе, а македоняне падут духом и поверят, что персов победить невозможно. И что скажут там, в Элладе? Александру доверили главное командование объединенными войсками, а перцы сразу разбили его. Сквозь весенние разливы лесной зелени, сквозь белое цветение диких яблонь на склонах гор, македоняне приближались к долине Граника.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 Им надо было заманить Александра на широкую равнину, где они могли бы развернуть свою огромную армию, а они сгрудились в узкой долине. Им надо было бы поставить впереди тяжело вооруженную пехоту, а они поставили конницу, которая хороша в нападении, но не в защите. Им надо было прямо против центра дать место отряду наемников Мамнона, который умеет драться не хуже Македонин, а они оттеснили их в сторону».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 Наступать придется, переходя через реку, а персы будут бить сверху, с крутого берега. Течение реки быстрое, а глубина ее неизвестна. К тому же и месяц года, неподходящий для битвы. Царь, месяц Артемисий прошел. Уже начался Десий, А в месяце Десии македонские цари никогда не начинали войны. «А мы месяц Десий назовем вторым Артемисием», — ответил царь. «Вот и все».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 «Я все это прекрасно понимаю, Парменион», — ответил Александр. «Но мне будет стыдно, если мы, так легко переправившись через Гелеспонд, позволим этой маленькой речке, Гранику, задержать нас». «Да и персы воспрянут духом, вообразят, что мы не лучше их. Мы переправимся сейчас, как мы есть. Этого требует и слава Македонин, и мое обыкновение встречать опасность лицом к лицу». И тут же дал знак наступать. «За мной, македонине! Ведите себя доблестно!» Персы были изумлены, увидев, что Александр, несмотря на свою невыгодную позицию, все-таки идет на них. Они стояли неподвижно и ждали, они были спокойны и уверены в победе. Александр думает перейти граник. Пусть переходит, но как только Македоняне вступит в реку, персы со своего крутого берега обрушатся на них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 вскочил и снова ринулся в погоню и тут он увидел, что отряд наемников Элина стоит неподвижно, обратившись спиной к холму. Мамнан и его два сына стояли впереди, подняв оружие. Александр тяжело дыша остановил коня перед мамнаном. Они молча глядели друг другу в глаза. Лицо Александра пылало от усталости и от гнева, капли пота стекали с висков.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 тот самый скульптор который воял статую самого александра и который шел за царем в его войске позднее александр поставил их на берегу граника двадцать пять медных статуй над пеплом тех кто первым бросился в бой вместе с царем и первым был убит воинов погибших в этом бою македони не похоронили с почестями, а их родителей и детей александр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 Македоняне, у которых ничего не было, кроме военного снаряжения и походных палаток, ошеломленно глядели на все эти сокровища. Александр делил захваченные богатства, как и обещал поровну, и своим воинам Македонянам, и Эленским войскам, и Фессалийцам. Свою царскую долю он приказал погрузить на верблюдов и отправить в Пелу матери а еще один караван ушел в Эладу. Триста полных персидских воинских снаряжений, самых драгоценных, Александр отослал в Афины, в храм Афины-Паллады. Щиты, украшенные золотом, золоченые панцири, мечи и акинаки с рукоятками, осыпанными алмазами и бирюзой, повезли македонине из Персии, чтобы положить к ногам богини. Было сделано и посвящение. Александр, Сын Филиппа и Элены, за исключением Ликедемонин, из добычи, взятой у варваров, населяющих Азию. Александр очень хотел завоевать расположение Эллады. Сарды. Имя Александра после победы при Гранике пронеслось по берегам Азии, вызывая изумление и страх. Непобедимое персидское войско разбито. Много знатных персидских полководцев погибло. Погиб Арбупал, сын Дария. Погиб Мефридат, зять Дария. Погиб Мефрабузан, сатрап Кападуки, Спифридат, лидийский сатрап Нефат, Петин, Фарнак. Арсид бежал в свою фригию на гелиспонте и там покончил с собой. Македонянин победителем идет по азиатской земле. Смятение и тревога охватили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 Тот самый город, в котором до сих пор жили сатрапы Мизии и Фригии на Гелиспонте. Ты возьмешь Доскилий, оставишь там гарнизон и вернешься ко мне. Парминьон стоял, держа шлем в руках, как и полагалось стоять перед царем. Всегда властный и уверенный в себе военачальник, всегда с высоко поднятой головой, нынче он стоял перед царем, опустив глаза. Победа при Гранике ошеломила его.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 Гефестион, чей конь шагал рядом с конем царя, только чуть сзади с удивлением посматривал на него. Чем расстроен царь, чем озабочен? Топот конницы сливался в однообразный шум. Тяжело шла пехота. Далеко вслед за войском поднималась рыжая пыль и, опадая, снова ложилась на широкую караванную дорогу. «Позволь спросить тебя, царь», — сказал Гефестион. «Что печалит тебя сейчас?» «Меня опечалит, что я должен разрушить царды», — ответил Александр. Когда-то здесь жил мудрый Крёз, и даже великий Кир пощадил этот город. Александр почитал персидского царя Кира. Он знал его историю и многому сам у него учился. Когда-то лидийский царь Крёз, взятый в плен Киром, увидев, как персы грабят царды, сказал... «Это не мой город, грабят твои воины, Кир. Они грабят твое достояние». Александр уже считал Сарды своим достоянием, и ему хотелось сохранить этот город. Сарды славятся богатством. Персидский царь хранит там свои сокровища. Перцы будут отчаянно защищать город. Как же уберечь его от разрушения?»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 склонившись чуть не до земли и, по персидскому обычаю, пряча руки в длинных рукавах. — Я слушаю тебя, Мифрен. Мифрен выпрямился. — Ты видишь, царь, эту небесную воду, лежащую сейчас на земле? Сюда ударила молния, и пролился дождь. Здесь и именно здесь стоял дворец царя Крёза. Это знамение. Тотчас поспешил вмешаться жрец Арестандр,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 «Здесь поставим храм», — сказал он. «Здесь воздвигнем и жертвенник». «Это самое достойное место в городе Крёза, Кира и Александра». Милет Александр торопился. Ему стало известно, что персидское войско снова, собравшись, идет навстречу, что со стороны моря приближается к Милету 300 персидских кораблей, и что Мемнон —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 Город лежал на косе, уходящей в широкую спокойную синеву Латмийского залива. К северу от города виднелось мягкое очертание мыса Микале. В заливе около города поднималось из воды несколько скалистых островков, желтые и красноватые, с легкой зеленью на вершинах. Они делили залив на четыре гавани. Здесь было удобно останавливаться купеческим кораблям.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 Но море сливалось с небом, взлетали серебряные чайки, солнечные стрелы, пронзали воду. А кораблей не было. Возвратившись в лагерь, Александр послал несколько фракийских отрядов занять остров Лада. Фракийцы быстро перебрались через неширокую полоску воды и заняли Ладу. Гавань в руках Македонян, Но где корабли? Каждый день македонине с волнением вглядывались в лучезарный простор моря.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 «Наши!» — вдруг закричал Неарх. «Наши триеры!» Александра охватила жаром. «Так ли это?» Но кретянин не мог ошибиться. «Да, это идут македонские триеры. Это не Канор!» Македонине, не сдержав радости, закричали. И первым закричал царь. 160 триер вошли в Латмийский залив и заняли гавань у острова Лада. Македонский флот отрезал Милет от моря.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 Да, но сто шестьдесят триер против трехсот. И что же из этого? Персидское войско во много раз больше Македонского, однако победа на нашей стороне. Если наши триеры не допустят персов к Милету с моря, уже хорошо. В спор вступил Парменион. Наш флот, Афинский флот, а Элены всегда были сильны на море, сказал он.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 зорко следил со своего корабля за действиями войска. Как только началось движение на берегу и загромыхали колеса таранов и осадных башен, направляясь к стенам города, флотоводец Никанор повел на вёслах вдоль берега свои триеры. Рассвет был еще сизым, и бухта лежала в неподвижном серебряном сне. Триеры, расплескав веслами это сонное серебро, встали,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 Дрожат нетерпение и ярости. Уж теперь-то Александр не выпустит его живым изменника, недостойного называться Элленом, самого злейшего своего врага. Вдруг он услышал крик. «Царь, смотри, вот они, на море!» Это кричали македонские воины, поднявшиеся на стены Милета. «Они уплывают на щитах, плывут на остров!» Элены, наемники Мемнона, плыли на перевернутых щитах,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 сказал Александр, но с одним условием, что вы пойдете на службу ко мне. Разве справедливее служить персам, чем воевать вместе с эллинами за счастье и Лады? Над островом взлетел крик внезапного облегчения. Смерти не будет! Получив жизнь, они немедленно перешли к Александру, а Александр, подарив им жизнь, получил отряд воинов несокрушимой отваги.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 и морских разбойников, их город, их торговлю, их богатство. Битва с Милетом окончена. Мертвые погребены, победа отпразднована. Но в торжестве этой победы было немало горечи. Александр привык скрывать свое чувство, и только Гефестион он мог высказать то, что было на душе. Я никогда не понимал этого крикуна Демосфена, который всю жизнь предавал проклятию моего отца. О какой свободе Элладу он кричал? За какую свободу Эллады бьется теперь со мной Мемнон? Он ненавидит меня только за то, что я македонянин? Не за это Александр, — поправил его Гефестион, а за то, что Македония подчинила Элладу. Они видят в этом порабощение и не могут смириться с этим. Ведь они понимают, что свою верховную власть, власть — македонского царя над Элладой и над эллинскими колониями, которые мы отнимаем у персов, ты эллинам не уступишь. Не уступлю. Никогда не уступлю. Вот потому-то они и закрывают ворота. И, видя, как нахмурился Александр, Гефестион улыбнулся. Но что из того, Александр? Это ведь им не поможет? Македонское войско двинулось дальше, на Галикарнас.